Афиняне. Правление персов было в некотором смысле благоприятным для Египта. Так, после нескольких месяцев замешательства, последовавших после смерти Камбиза, член царского рода Дарий I захватил власть. Он правил 35 лет, 521-486 года до нашей эры и без всяких сомнений был самым талантливым из персидских царей, поэтому его иногда называют Дарий Великий. Он весьма эффективно реорганизовал свою огромную империю и разумно правил Египтом. Дарий сумел завершить строительство канала от Нила к Красному морю, который нехо оставил незаконченным, и египетская торговля расцвела. Египет под правлением Дария вспомнил свои лучшие дни, процветал так же, как при Амазисе, и платил дань Персии, которая не была чрезмерно обременительной. На что можно было жаловаться? Но все-таки у Египта за спиной 3000 лет истории, и власть чужеземцев раздражала его, даже если для этого не было других причин, кроме той, что они были чужеземцами. Египтяне ждали благоприятной возможности. Рано или поздно Персия будет отвлечена волнениями в каком-нибудь дальнем уголке своей огромной империи, и тогда наступит время. Дарий невольно помог этим планам, стремясь соответствовать деяниям своих предшественников. В 515 году до н.э. он пришел в Европу, захватывая территории к северу от Греции, практически до реки Дунай. Независимые греческие города встревожились и в целях самозащиты приготовились помогать любому движению, которое могло препятствовать или ослабить Персию. В 499 году до н.э. Когда некоторые из греческих городов в Малой Азии, находившихся под властью Персии полвека, восстали, независимый город государства Афины послал корабли им на помощь. Восстание было подавлено разгневанным Дарием, решившим наказать Афины за вмешательство во внутренние дела Персии. В 490 году до нашей эры он послал относительно небольшой персидский экспедиционный отряд в Афины, и там, к удивлению всего мира, персы были разгромлены даже меньшей по численности армии афинян в битве при марафоне. Дарий, невероятно разгневанный, начал планировать следующую более внушительную экспедицию. Египтяне внимательно наблюдали за развитием событий. Греческие города Малой Азии осмелились восстать против персидского колосса. Они были повержены, если быть точным, но затем афиняне тоже сопротивлялись персам и одержали победу. Наверняка Персия теперь будет мстить грекам за это оскорбление. Кроме того, Дарий слишком стар и болен, чтобы бороться с кем-либо еще одновременно. Это был шанс для Египта. Поэтому после битвы при марафоне Египет восстал. И вначале все шло хорошо. В 486 году до нашей эры Дарий умер, и были все основания надеяться, что в неразберихе первых лет правления нового царя Египет сможет добиться независимости. На персидский трон готовился взойти сын Дария, Ксеркс, которому нужно было разобраться с Афинами и Египтом. Ксеркс унаследовал от отца его грандиозные планы мести Афинам, но Афины были маленьким городом, а Египет большой, богатой и густо населенной провинцией. Естественно, сначала надо было заняться Египтом. Планы вторжения в Грецию были отложены, и вся мощь персидской армии обратилась против несчастного Египта. В результате трехлетней кампании египетские войска были разгромлены, и страна вновь приведена к повиновению. Эту отсрочку хорошо использовали офиняне, увеличившие и усилившие свой флот. Благодаря флоту греки победили персов при Соломине в 480 году до нашей эры и отразили вторжение. Египет, который несколько раз подстрекал своих маленьких соседей пожертвовать собой ради его интересов, теперь невольно пожертвовал собой ради Греции. Но Египет не был укращен, хотя и подчинялся Персии. Его народ, подстрекаемый жрецами, был всегда готов к восстанию. Ключевым моментом стала смерть царя Персии, поскольку начались споры насчет престола наследия и могла вспыхнуть гражданская война. Еще лучше, если бы новый царь оказался слабым, не заинтересованным в длинной утомительной экспедиции, дабы вновь подчинить отдаленную провинцию. И вот Ксеркс умер в 464 году до нашей эры, что послужило сигналом для нового восстания. Ведущей силой в этот раз стали кочевые племена из Ливийской пустыни, оставшиеся относительно свободными, хотя номинально они находились под властью Персии. Один из их вождей, Инар, отправил свои войска в Дельту, где к нему радостно присоединилось множество египтян. Персидский наместник, брат умершего Ксеркса, был убит после ожесточенного сражения, и Египет, казалось, снова стал независимым. Позиция Египта казалась тем более безопасной, поскольку Персия испытывала трудности. Афины после Соломина вели непрерывную войну с Персией, совершая набеги на границы империи. Такая активность афинян не могла реально угрожать Персии, но держала страну в напряжении, слишком большом для того, чтобы собрать все свои силы против Египта. Кроме того, при первых же признаках волнений в Египте Афинские корабли пришли на помощь восставшим и высадили экспедиционный корпус. Однако новый персидский царь, к несчастью для Египта, был отнюдь не слабым. Это был Артаксеркс I, сын Ксеркса. Он отправил большое войско в Египет, и они блокировали восставших на острове в Дельте. Здесь восставшие были недосягаемы, пока афинские корабли были с ними, но Артаксеркс сумел отвести приток Нила, на котором находился остров, оставив корабли на мели и затем уничтожив их. Вторая группа афинских кораблей была более чем наполовину уничтожена, прежде чем смогла достичь поля битвы. Восстание было подавлено в 445 году до н.э., большая часть греческих войск уничтожена, а Инар казнен. Поражение Афин подорвало внешнюю политику Египта, привело в уныние его союзников, подбодрило врагов и стало предвестником несчастья, которое поглотило его полвека спустя. Если первое восстание Египта против персов спасло Афины, то второе помогло разрушить его.